мольба. Гудила-попущенник прозывался голухой Он был невысокого роста, кратконогий, толстый, из-под нахлобученной шапки густой волной выбивались волосы кудрявые темного старинного золота. Войдя во двор, он едва посмотрел на сбежавшихся мальчишек, совсем спрятал нос в воротник, хотя внутри зеленца в тот день было тепло. Пошел за беремедом в отведенную для него хоромину. Только мелькнули из-под широкого охобня штаны в красную да желтую полосу, яркие, нарядные, почти скоморожьи. Ученикам в награду за любопытство досталось вынимать из саней большой запертый короб, против ожидания совсем не тяжелый, очень доброго дела, пестрый, как штаны самого Гудилы, и такой же потасканный. Когда им задевали за дверные углы и ступени винтовой лестницы, внутри глухо брякало и звенело. Ребята рассудили, что там хранились орудия малого греха, потребного, чтобы остановить грех больший. Еще было замечено. Встречать попущенника никто из властителей не вышел. Ветер, и державец Инберн просто занимались своими делами, как будто в крепости вовсе не появлялся заезжень. Подавно такой о которому у ветра с учениками вышел недавно столь удивительный разговор. «Все от того, что он будет нас учить заповедным искусством», — предположил Воробош. «Никто мараться не хочет». «Хоть он перебил. Твой державец, может, и не хочет, а господин Стень вовсе ничего не боится». Сквара про себя полагал, что ветер боялся греховности еще меньше, чем лихорь Однако в спор не полез, а знобиша тоже смолчал. «Смутность какая-то!» — уже наедине сказал сирота по-братиму. «Игрец вроде, потешник, когда и грецы веселью быть должно. А этот? Будто самому завтра на смертные сани садится и нас на дринах загоди видит!» Сквара ответил. «Дома на похоронах воют сперва, как без этого? А после все равно веселятся, чтобы избыть смерть. Мужья, жен обнимают». «У нас тоже!» — вздохнул меньшой зяблик. Он давно обрекся честь честью исполнить по семьянам погребальный чин, но к исполнению слова пока не очень приблизился. Сквара задумался, передернул плечами. Сказал же, учитель, доля у попущенника нелегкая. Ага! фыркнула Знобиша. И мы, похоже, в том, виноваты. Сквара засмеялся. На другой день. После заутренней выйти младшим велели остаться в трапезной. Кликнули двоих добровольников принести Галухину скрыню. Сквара сразу вскочил. Ему не терпелось увидеть игровые орудия и спробовать каждое. Почти одновременно с ним поднялся Хотен. Пять гнездарь не очень любил, но уступать дикомыту даже в малости не желал. Когда они доставили короб, Галуха, без предисловных речей отомкнул крышку, Начал доставать гудебные снасти, называя в очередь каждую. «Вот варган, иначе зубанка!» В руке попущенника мелькнул гнутый пруток с тонким язычком посередине. «Он удобен своей малостью, помещается даже в поясной кошель, его трудно сломать. Вы, без сомнения, видели подобные в своем родном дикоземье, но...» «Вряд ли умеете исполнить хотя бы вот это!» Он оскалился, прижал железку к зубам и загудел, двигаясь щеками, дергая стальной язычок. Раздалась знакомая голосница хвалы, под которую они все вместе хаживали на угоде. Голухов, впрочем, прервал напев, едва обозначив. «Вы должны с легкостью играть простые песни, любимые в той части страны, где доведется служить» равно как и сопровождать все, что вам напоют. Иди сюда, ты!» Сквара дернулся было с места, но пухлый палец указывал на знабишу. Сирота затравленно стрельнул глазами по сторонам, вцепился в столешницу. Но не было у него ни слуха, ни голоса, ни тяги песнями развлекаться. «А можно я?» — спросил Сквара. Попущенник обратил на него сумрачный взгляд. «Я не должен ничего объяснять каждому увольню, но, похоже, иначе от тебя не отделаться. Когда перед едой все пели хвалу, вы двое открывали рты в холостую, значит, вы бездари, со слиными глотками, оскорбляющие согласие певчих. Только один робкий, а другой наглый. Если ты наглый еще раз вперед позволение отлепишь язык от гортани, далее будешь слушать меня, стоя на коленях в углу». «А ты, робкий, выходи сюда и играй». Наставники бывали снисходительны к неудачам, но отказов попробовать не спускали. И у канатов, и в грамоте, и в любом ином деле. А знобиша кое-как выбрался из-за стола. Взял варган, сунул карту рту, обреченно задребезжал. Ребята стали смеяться. Даже сквари понадобилось усилие, чтобы не сморщиться. А Знобиша мучительно покраснел, но Варгана не отнял. Галуха скривился, замахал руками довольно. Я нарочно выбрал среди вас самого неспособного, сказал он. Добрым потешником этому юнцу не стать никогда. Но и он, при нужде, должен взять в руки любой гудебный сосуд, порадовать мирян, дабы завоевать их доверие. Кивнул Азнабиши. Ступай на место. Да забирай с собой свое толстое ухо, пока наши тонкие в конец не увяли. — А вы дальше внимайте, бестолычи! Он вытащил из сундука обвислый пузырь с торчащими из него костяными трубками. — Вот шувыра! Боевая дуделка некоторых диких племен. Ее любят слушать на свадьбах. Пробовать шувыру досталось Пороший. Пузырь, ладно певший под Галухиным локтем, вырывался, ржал и визжал, едва узнаваемо следуя голоснице. Однако на скамью Пороша вернулся победителем. — Тебя вряд ли позовут играть для царевичей, но при должном старании с деревенского праздника в тычки не погонят. Разворачивая очередную снасть, сдержанно похвалил Галуха. — А вот двоенко! — Или двуствольная цивница, если по-вашему. Умелый скоморок способен извлекать из левой дудки один голос песни и с правой другой. С вас будет довольно если сумеете хотя бы заставить их звучать без раздора. Иди-ка сюда. Голос попущенника шуршал, словно береста свалеженный угодивший под снег еще до беды. Галуха, кажется, был наделен даром притворять в скуку даже самое искрящееся и влекущее. Сквара опустил подбородок на кулаки, ночью он стоял в дозоре. Теперь его мягкой тяжестью накрывала сонливость. Не спасало даже жгучее изначальное предвкушение. Сквара незаметно стал мять пальцами ушную раковину, сильно, до боли. Им объясняли, что это был неплохой способ отрезвить пьяницу. Может, и сон как-нибудь сгонит. Галуха продолжал говорить, все так же однозвучно, скупо, и волосы у него были сделаны из той же бересты, сухие, не настоящие Они по плечам-то двигались, как клеем, намазанные всей волной сразу. А вот руки не врали. Сквара это заметил, потому что ветер уже научил его видеть и толковать тонкие движения тела. Галухина руки бережно поднимали каждую снасть, ласкали, пробуждали к звучанию, глаголали тоскливо и скорбно, как они сбыточные, неворотимо погибшей любви. Сквара не заметил, как закрылись глаза. Азнабиш откнул его локтем, но затрещина беремеда обрушилась стремительно и нещадно. А шалело вскочив, Сквара увидел рядом с попущенником подошедшего ветра. Галуха смотрел раздраженно и зло, держа в одной руке маленький гудок, в другой — лучок от него. — Этому сыну неразумия я уже подумывал до но он снова ищет пределы моего терпения, — сказал Ветер. — Видно, даже я не сумел научить его маломальскому уважению. — В холодницу! Сквара привычно взмолился. — Учитель, воля твоя! А можно... Но на сей раз источник, похоже, был в самом деле сердит. Скваре не удалось выпросить с собой самой завалящей снастежки какой-нибудь пыжитки, чтобы повозиться с ней в заперти. Или даже скучнейший из книг, вроде росписи болотным травам северных украин Андархайны, которая, на его взгляд, сама была уже наказанием. Ветер лишь недобро нахмурился, повторил «В холодницу!» Сквара, свесив голову, поплелся, горестно оглядываясь к выходу из трапезной. Его братейка внимательно смотрел на котлера, вспоминал домашнюю жизнь. Мама, бывало, наказывала безобразников, иной раз бралась даже за хворостину, но уж и добавлять не было позволено никому, ни деду с бабкой, ни даже отцу. Вот, значит, как вел себя учитель с попущенником, как с наказанным. Коему на неуважение явилось вроде придачи. А ветер докончил, не глядя на ознобишу. Кто у дымохода вертеться начнет? Обоих на примкнул. примкну. И не посчитаю, что не дросли Продолжай, наставник Галуха. — Вот снасть, именуемая Ут, — догнал сквару возле двери голос заеженца. Такое название взывало к самым смешным толкованиям, но в трапезной никто не посмел даже хихикнуть. Сквара оглянулся. Попущенник держал на ладонях облый короб, увенченный длинной, крутой изломанной шейкой. — снастья Весьма нелюбезно, владычицы! Почти в той же мере, что гусли! Опенок замешкался возле порога, надеясь услышать, как же поют эти длинные, блестящие струны сутуги. Но натолкнулся на пустой взгляд ветра и мигом закрыл дверь с той стороны. Самое обидное, вся сонливость с него успела слететь. Только пойди теперь кому докажи. Заточение, пусть и строгое, в этот раз оказалось для сквары недолгим. Из-за чажной пасти ничего так и не выпало. Зато ходить двором вплоть окошка холодницы не было воспрещено, Сквара пел очень тихо, однако довольно скоро мальчишки стали смеяться, а спустя некоторое время беремет расслышал слова. Веселил честной народ, был глумцом и ощеулом, а теперь уже не тот, стал попущенником снулым. Когда старший ученик спустился в подвал, Сквара сидел под стеной. За неимением монетки гонял по костяшкам плоский маленький камешек. «Пошли!» — сказал беремет. Дикомыт поднял голову. «Куда еще?» «А зубов немноговато во рту?» — рассердился старший. «Можно и поубавить». Он ходил под лихарем и многое от него перенял. «Валяй!» — не отрываясь от игры, кивнул Дикомыт. «Поубавь!» Камешек вертелся, плясал, вставал на ребро, подскакивал, пропадал. Беремет вскипел про себя, однако сразу решил, что прямо сейчас все равно не рука учить наглеца. Он сказал «Учитель зовет». Ветер сидел в малой трапезной, которую отвели голухи для отдельных занятий с учениками. Сквара низко поклонился, стал ждать выволочки. Учитель кивнул ему на попущенника. Тот, облаченный в засаленную андарскую вышиванку, стоял гневный и красный, словно сквара опять что-то проспал. Опенку сделалось совестно. «Прости, господин!» Галуха спросил вдруг. «Снулый-то почему?» «А потому что сам на ходу спишь и нас усыпляешь!» Сквара опустил глаза. «Прости, господин!» Галуха зашипел сквозь зубы. На столе перед ним были разложены едва ли не все орудия, показанные на общем уроке. «Выбери что-нибудь, зазорник!» Сквара оглядел стол, не увидел ничего похожего на любимые кугиклы и без колебания потянулся к андарским гуслям. Они были широкие, а пятнадцати струнах. непривычной работы. Сквара видел похожие у немого скомороха дедушки Гудима. Им со очень хотелось тогда подержать гусли в руках, примериться к звучанию струн, а не пришлось. — Я предупреждал тебя, каков будет его выбор, — сказал ветер и со вздохом поднялся. — Ладно, пойду. Теперь вы столкуетесь. Голуха явно придерживался иного мнения, но смолчал. Сквар гладил пальцами тонко выдолбленную кленовую доску, тихонько пощипывал струны, пробовал по две, по три вместе, торопился, пока снова не отняли. «Играл на таких прежде?» — мрачно осведомился попущенник. «Не, господин». «А взял почему?» «Так забавные. У нас...» «Господин, а тут под нижней палубкой щель дышит. Позволь, зачиню. Удреводела в клей рыбий». Галуха выдернул у него гусли. Косоруки, мальчишка, тебе козлиную шкуру на пялых только тянуть, по обычаю дикарей». «Слышал бы ты, как разговаривал бубен деда Егорки. Люди с ним советоваться приходили». Сквара отвернулся, зевнул. Попущенник всплеснул руками. «Да ты еще наглее, чем я думал!» «Господин, — сказал Сквара, — можно я лучше обратно в холодницу пойду?» «Что?» «Так ты все равно учить не учишь и самому попробовать не даешь. А про то, какой я негодник, мне и без тебя каждый день учитель рассказывает». Галуха пуще прежнего налился краской. Тугие кудри снова мотнулись ворохом безжизненных завитков. «Ну и пошел вон!» Сквара двинулся вон сперва гордо и быстро, потом замедлил шаги. Мысль, что учителю, приказавшему им столковаться, выйдет обида, тяготила резвые ноги. Опенок почти надумал вернуться, повиниться, когда попущенник свирепо покликнул «А ну, поди сюда, никчемный!» Сквара с большим облегчением подошел. Галуха держал гусли, как держит свою добычу ребенок, что-то отвоевавший в детской распри и смутно укоряемой совестью. «Щель, которую ты по своему невежеству собрался заклеить, на самом деле есть изыск, устроенный ради гудебных чудес. Ты одно правильное слово сказал. Дышит!» «Вот, если твое ухо способно уловить разницу!» Он, не глядя, привычным движением заставил легкий снаряд издать звонкое и богатое созвучие. Быстро взялся за нижнюю поличку, стал попеременно прижимать и отпускать ее. Звук действительно задышал, делаясь то задумчивым, то радостным и открытым. «На, и не жалуйся потом, что не дали побренькать!» Сквара сел. Поставил гусли, как надлежало на колени ребром. Вновь попробовал струны, привыкая к их голосам, пальцы побежали сами собой, возвав давнишний припесней. Брат, за брата, встань с колен, и не надо каменных стен. Голуха из красного внезапно стал белым, как подпорченный сыр. Это что? Ему словно кулаком влепили под дых. Сквара поспешно заглушил струну, успев испугаться, что сейчас его выгонят вон уже окончательно. «Это?» «Ну, эту песню играет бога, вдохновенный Кербога. «Где ты ее подхватил?» Врать Сквара так и не наловчился. Он едва не начал рассказывать, как менял напев на слова и каково пришлось торговаться с плутом-скоморохом. Удержал его взгляд попущенник, отчаянный какой-то больной. «Ну, — повторил опенок, — меня учитель забрал, когда мы на праздник приехали. А там потешники играли. Вот». «А еще чего ты у Кербоги набрался?» «Бог грозы!» — промолвил Богу огня. «Судьбы пишутся на скорбном листе!» Сквара потупился, пробурчал. «Так когда это было? Три года слишком!» «Я всего и не упомню!» Галуха словно заново учился дышать. Видно было, что теперь уже его распирало любопытство, ненасытное и почему-то запретное. Сквара стал ждать расспросов, но попущенник молча прошелся несколько раз из угла в угол. «И... как он теперь?» «Кербога». «Седой», — недоумевая про себя, сказал Сквара. «Маковка лысая, топоры мечт ловко». С дедушкой Гудимом ездит, с дочкой Орелой. Попущенник прошелся еще. Лицо помалу становилось обычного цвета. — Говорят, ты в покаянный петь любишь? — покаянный Ну, люблю, господин. А известно тебе, что в одних ее углах сказанное возле двери звучит громко, тогда как в других пропадает. — Идем, покажу. Сквара тоскливо оглянулся на разложенные гудебные снасти. «Я думал, ты на все учить будешь». Маленький толстый Галуха вдруг приосанился, даже повел рукой, точно лицедей, вышедший на подвысь, представлять величественного древнего царя. «Тебе это не нужно. Ты любое орудие согласишь. Если не с первой попытки, так со второй». «Я тебя начатком звукословия стану учить!» Сквара не удержался, вздохнул. «Ну почему учитель считал первым долгом воина преодоление скуки?» «И не вздыхай мне!» — строго воздел палец попущенник. «Многие грецы обходятся чуянием, однако их постижению отмерен предел. Ты ведь не собираешься весь век дудеть и бренчать, не ведая смысла?» Я тебе объясню, как рождаются звуковые дрожания и какие законы управляют их переносом. Хочешь знать, как устроить, чтобы шепот был услышан за сотню шагов и только тем человеком, которому предназначен? Хочешь знать, как двоим переговариваться в большом зале, стоя у разных стен и не боясь быть подслушанными? За мной! Полных две седмицы сквара надоедал древоделом и чуть не перевел у них в ремесленный весь клей, свивая из бересты длинные трубы. Эти трубы они с попущенником таскали потом по всей крепости. Бывало и так, что Галуха поднимался в торговую башню, а сквар лез по наклонной, забираясь даже выше тумана. Со стороны было похоже, что занимались они чем-то необыкновенно веселым, но ветер приглядывал за обоями с растущим неодобрением. «Все», — сказал он однажды, — «Ты, ученик, поди забыл уже, как бегать на лыжах и прятаться от погони. Завтра я вас в лесной притон поведу. А тебе, Галуха, своей дорогой ехать пора». Сквара так и сник, но ответ мог быть только один. «Учитель, воля твоя!» Ветер заглянул в погасшие глаза парня, дал подзатыльник, не сильный, почти ласковый. Кое-чего ты еще не в силах понять, поэтому доверься моему разумению. Я вижу, как влечет тебя гудебное дело, но если так дальше пойдет, ты станешь в лучшем случае таким же горемыкой. Попущенником снулом. А о худшем я и говорить не желаю. Вечером Сквара долго искал галуху, торопясь потолковать с ним напоследок, но заезжего наставника нигде не было видно. Сообразив, что толком проститься ему уже не дадут, Сквара грустно потащился в почевальный покой. Там стоял такой хохот, что было слышно сквозь дверь. Сквара влез под одеяло, недовольно спросил, чему радуемся. — Лыкаш говорит, — начал рассказывать из набиша, — на поварне черная девка подслушала. Пересуды слуг бывали вправду забавными. К тому же учеников всячески поощряли извлекать из них толк. Мало ли что сболтнут лихие уста, тайному воину Мараны все впрок, все может сгодиться. Однако сегодня Сквара мог лишь корить себе за то, как постыдно мало успел узнать от Галухи. Он перебил «Попущенник уезжает». «Без тебя знаем», — отозвался Хотен. Изгнанный когда-то к самой двери, он заново отбил себе место посередине. «Тому и радуемся!» А тот его сутужен, пальцы болят. Сквара огрызнулся. — У тебя от ложки только не болят. — Ну, еще кое отчего, — пискнула Знабиша. Хотя он зло приподнялся. — Ты о чем, недоносок? — В носу любишь колупать? — самым невинным голосом проговорила знабиша А ты что подумал? Вокруг снова захохотали. Когда Сарыню угомонилась, младший братейка уже на ухо передал Скваре Лыкашкину повесть. Оказывается, черная девка-надейка нечаянно застигла голуху спускавшегося в подвалы. При этом заезженец так озирался, что приспешница даже задумалась, не ищет ли тот кривого подступа к инберновым драгоценным припасам. Поесть Галуха любил, это все видели. Однако попущенник свернул в сторону, где прежде помещались темницы. Сквара нахмурился в темноте. — Это туда, что ли, где мы двери меняли? — Туда, туда! ты дальше послушай». А дальше было не очень понятно. Достигнув подземной невольки, Галуха поставил светильник и стащил с головы не только шапку, но и поддельные кудри, обнажив плешь с чахлыми завитками по кругу. Вышло так смешно, что девка еле успела зажать себе рот, а толстяк еще бухнулся на колени и давай стукать лбом в каменный пол, повторяя «Прости, Гедах, прости, Кинврик!» «Кто?» — спросил Сквара. А Знобиша злорадно пояснил. «Беремет, — сказал, — это ученики, которых Галуха допрежна да сумарил. Может, за то, что при всех с него чужие волосы норовились тянуть?» Он хотел развеселить друга, но Сквара смеяться так и не стал.